«Не поможет ли Дина?» Расчистил он в яме местечко, наковырял глины, стал лепить кукол. Наделал людей, лошадей, и собак, думает, как придет Дина, брошу ей. Только на другой день нет Дины. А слышит, Жилин затопали лошади, проехали какие-то, и собрались татары у мечети. Спорят, кричат, и поминают про русских. И слышит голос старика.